Глава 4. Записки с того света. 11 часов. Дневник Дмитрия. Свой дневник я, пожалуй, начну со странного сна, который пришел ко мне перед самым началом кошмара. Кричащее ярко-синее небо отливало золотистым багрянцем. То ли полдень, то ли глубокий вечер. А может быть и Утро. Задумался я, разглядев на космическом куполе дымчатую луну, вот-вот готовую окончательно раствориться. Я шел по знакомой улице, а все вокруг менялось с поразительной скоростью и чистотой. Машины проносились мимо яркими вспышками, словно падающие звезды, продовольственные ларьки, киоски с пивом и газетами, магазины и модные бутики открывались и заново погружались в безмолвную тишину. Двери в них распахивались со скоростью взмахов стрекозиного крыла и тут же пролетали сотни теней. Наверно люди, подумал я. Они всегда торопятся, всегда спешат куда-то, словно в этом и есть их миссия – бегать и суетиться, – говорили со мной мысли. И вот знакомая Московская улица сменилась знакомым домом, тем самым, где я на время учебы снимал свою уютную комнатку. Сменилась как по волшебству, внезапно и так неожиданно. Метаморфозы не покинули и того места. Дом светливо хлопал дверями, пропуская через лоно своего подъезда сотни ног. Я поднял голову кверху и не спеша позатянулся горькой сигаретой. На небосводе кружила луна, словно катафот на диске велосипедного колеса, ради баловства раскрученного его владельцем. Цвета менялись так же быстро и так же неожиданно. В безбрежную синеву небо кто-то постоянно добавлял каплю красноватых масел на горизонте. И капля разрасталась, меняя цвета всего небосвода на изумрудные, нежно-васильковые, желтые и пурпурно-красные отливы. Еще затяжка. Так приятно было плыть в том море спокойствия, что окружало меня. И тот отблеск тлеющей сигареты, словно капля света в бескрайнем океане серого уныния. И та радость при мысли, что ты вне власти их бога суеты. Но как жаль, что придется проснуться. Бритва скользнула по сердцу. Да, мне было пора. Тот головокружительно быстрый, но такой бессмысленный мир уже порядком надоел. От беспрестанного течения картины и образов терялось ощущение спокойствия и появлялся страх. Боязнь быть подхваченным тем безумным течением и унесенным вместе со всеми. «Пора просыпаться», — ударила в колокол последняя мысль, чей звон начал медленно угасать вместе со сновидением. Я открыл глаза. Сложно сказать, что все это значило, но, думаю, на каком-то уровне я ждал. Дневник Елены. Как я уже сказала, кривая моей судьбы сегодня привела меня в детский дом на окраинах Москвы. Когда подземный локомотив привёз меня на нужную станцию, я долго стояла и нервно курила. Здание, нависшее надо мной, отпугивало и всем своим видом сулило опасность. Длинный трёхэтажный дом, выполненный в стиле советского классицизма, тревожил и внушал страх Ремонт постройка знала лет это так двадцать назад, и единственным штрихом нового времени были несколько белоснежных стеклопакетов на первом этаже. Сад детского дома был пуст, ни души, ни звука. Только тихий шорох осенней листвы, с места на место перегоняемый ветром. Напротив главного входа стоял постамент. Старый бронзовый бюст какого-то советского деятеля скучал в одиночестве, окруженный мертвыми качелями. Честно признаться, тогда я едва сдержалась, чтобы не убраться подальше от жуткого места. Но, видимо, смерть не дала мне этого сделать, и, решившись, я зашла внутрь. Сразу на входе меня встретил огромный портрет Владимира Ильича. Мозаичные стены, неровная побелка потолка и следы протечек добавляли интерьеру калорий. На проходной, почитывая ветхую книгу, сидела не менее ветхая вахтерша. «Здравствуйте», — подойдя ближе, — сказала я. Тетя приспустила очки и сурово поинтересовалась, что мне надо. «Я по объявлению, работать к вам устраиваюсь. Не подскажете ли, куда мне пройти?» Как можно более вежливо спросила я у вахтерши. «Подскажу!» Словно врагу народа пробурчала тогда женщина и, выждав властную паузу, молча тыкнула пальцем в сторону большой двери в конце коридора. Предложенная вахтершей дверь находилась по левую сторону от проходной, в дальнем конце коридора. Дверь та разительно отличалась от всех прочих. Вспомнив ряд стеклопакетов на первом этаже, я уже не сомневалась, куда она ведет. Пластиковая табличка на двери гласила «Приемная». Убедившись в честности вахтерши, я зашла внутрь. Нужные бумаги были оформлены на удивление быстро. Станислав Игнатьевич, так звали местного шефа, был краток и, проставив росписи, передал мое дело двум молодым бухгалтершам, а меня отправил на второй этаж, к некой девушке, с которой, как покажет время, мне предстояло пережить ужасы грядущего. Звали ту девушку Анжела, и была она очень приятной наружности, но, как мне сперва показалось, слишком серьёзной. На серьёзность её указывало всё, и голос, и строгий брючный костюм. Анжела была тем самым инструктором, кто и должен был вести меня в курс дел. Девушку вот уже пять лет как работала воспитателем, чем очень сильно гордилась, с видом знатока она принялась рассказывать про особенности профессии, не спеша показывая второй этаж здания. Оказалось, ставшая для меня роковой постройка еще древнее, чем я думала. По словам Анжелы, решившей провести небольшой экскурс в историю, здание возведено было еще в 30-е, и до войны было Домом культуры. Во время военных действий здесь был штаб, и по заверению моей новой знакомой, войну здание пережило практически без повреждений. В 50-е бывший Дом культуры был реорганизован детский дом, в качестве чего постройка служит и по сей день. Второй этаж здания был весьма однообразным. Несколько игровых, гостиная с большим советским телевизором, спальные комнаты по 5-6 кроватей и серость, серость, серость. В некоторых помещениях висела старая рабоче-крестьянская символика, что придавало месту еще более забытый вид. Кроме всего перечисленного, был на этаже еще и музей детства. Это такая комнатка пионеров, в которой произойдут необычайные события. Но не буду забегать вперед всему свое время. Где-то минут через двадцать после начала экскурсии в голове вспыхнул вопрос. Я спросила, а где дети? Скоро будут, на экскурсию их повезли, министерство показуху устраивает. Взглянув на часы, сказала Анжела и чуть промедлив добавила, да и не дети это, по крайней мере, необычные. Спустившись вниз, девушка продолжила экскурсию. В отличие от верхнего, на первом этаже помещения носили более практичный характер. Несколько складских, прачечная, приемная и директорская, кабинет главврача, комнатушки сестры-хозяйки и, наконец, ставшая моим последним оплотом, общая столовая. Кроме этого, в дальнем крыле находился спортзал, который, по словам Анжелы, был гордостью учреждения. Однако тогда до гордости мы так и не добрались. Где-то за окном просигналила машина. «Приехали», – как-то невесело сообщила моя новая коллега. Через пару минут после сигнала зашумели голоса. Шум нарастал, и едва слышно доносились до меня выкрики руководителей групп. Девушка взяла меня за руку и повела в сторону актового зала. «Тебя представят, не волнуйся», — заметив мою нервозность, пропела Анжела. Зал торжественных мероприятий встретил нас жалобным скрипом, скрипом закрывающихся за спиной дверей и запахом сырости. Тогда я не на шутку испугалась многоголосового потока детей, но, вопреки моим ожиданиям, шум остался за пределами помещения. Слегка успокоившись, я осмотрелась. Зал не сильно отличался от прочих частей интерната. Тот же печальный дух прошлого, те же чувства витали в воздухе. На деревянном помосте в центре зала стояли люди. Некоторых из них я уже видела прежде. Две молодые секретарши по-прежнему о чём-то беззаботно хихикали. Директор учреждения махнул мне рукой, и я подошла к помосту. Кроме вышеописанных персонажей, в зале по разным кучкам толкалось ещё с десяток людей. Но видела тогда я их впервые. «Анжела не пошла со мной на сцену, бросив вслед. Тебе все объяснят». Объяснили действительно все и быстро. Мероприятие носило формальный характер и приурочено было к открытию выставки «Мое детство», куда утром детей возили. Моя задача была дождаться приглашения, подняться на сцену и представиться. «Елена Андреевна, вам все понятно?» – поинтересовался мой новый шеф. «Да, Станислав Игнатьевич, все ясно», – ответила я и спустилась в зал. Найдя глазами Анжелу, я пошла в ее сторону. Девушка заняла места в конце зала, привольно откинувшись на стуле. Это были не самые лучшие места, но наличие спинок оправдывали выбор моей коллеги, так как передние ряды были заставлены деревянными лавочками. Когда я к ней подошла, директор властно попросил микрофон рассаживаться, и кучкующийся персонал детского дома поплелся на свои места. Я села рядом с коллегой по несчастью, и тут же открылись двери актового зала. Вслед за скрипом в помещение ворвался, испугавший меня прежде многоголосый шум. Неровным строем дети входили в зал, а руководители, две женщины среднего возраста, отработанными голосами старались ту толпу организовать. Наконец, юные сироты приутихли и струйками, как по отработанному сценарию, потекли на свои места. 105 человек, вот сколько их было. Когда Анжела вела инструктаж на втором этаже, она неоднократно повторяла эту цифру. 105 детских душ. Не так уж много, но для кошмара, как покажет время, этого количества хватит с лихвой. Моя коллега была довольна тем, что детский дом не расширяют, а мое вступление в должность ее радовало еще больше». «Вчетвером справимся», – сказала она тогда. «По двадцать пять на брата», – как о вещах шутила Анжела. Сидя в сыром зале детского дома и наблюдая за входящими детьми и подростками, я начала всерьез сомневаться в своем решении».